Часть двенадцатая. Тайна семейного проклятия. Я рано осталась без родителей. Начала свой рассказ Варина пра-прабабушка. И брать меня к себе никто из родственников не захотел. Время было тяжелое. Лишний род в семье никому не был нужен. Мне было семь лет, когда я осталась одна. Летом было еще сносно, а вот зимой я бы погибла. Если бы меня не взяла к себе бабушка, жившая на окраине деревни. В деревне все знали, что она ведьма. Я тоже знала об этом и сначала очень боялась её. Она была строга со мной, но приютила меня, кормила и поила. Благодаря этому я и выжила. Шло время, я росла, она учила меня своим премудростям. Несмотря на то, что я жила у ведьмы, ко мне посватался паренёк из соседней деревни. Она прогнала его прочь. прогнала и второго и третьего. Я сначала думала, что они ей просто не нравились, но однажды я узнала правду. Было полнолуние, около полуночи. Она думала, что я сплю, но я в ту ночь долго не могла заснуть. Я услышала шум за окном и тихонько вышла на улицу. Голос бабушки, как я её тогда называла, я услышала сразу. Хотела охриknуть, но что-то меня остановило. Она разговаривала с кем-то. Этот человек Или не человек объяснял ей, как перенести свою душу в тело другого человека? Это можно было сделать только после того, как этому человеку исполнится двадцать пять лет. Она говорила, что все почти готово. Человек, в котором она будет жить дальше, почти готов, почти обучен всем премудростям, почти созрел. И тут я с ужасом поняла, что она говорит обо мне. Это мне должно было исполниться двадцать пять через несколько недель. И это меня она учила всему, что сама знала. Когда подари ей этот браслет, услышала я голос чужака. Он поможет тебе удержать силу при переходе в её тело. Не знаю, как мне удалось тогда не выдать себя. Я вернулась в свою кровать и притворилась спящей. Через минуту старуха прошла мимо меня, легла в свою постель и захрапела. А на утро она подарила мне браслет из чёрных камней с золотыми искорками и приказала носить его, не снимая. Я не посмела ослушаться её. Несколько дней я ходила сама не своя. Сбежать я не могла, она нашла бы меня сразу же. А за две недели до того, как мне должно было исполниться двадцать пять лет, ведьма отправила меня в город. Ей срочно понадобилось кое что купить, а она накануне подвернула ногу и ходить не могла. В городе я заблудилась. Я думала над тем, чтобы сбежать, но была зима и идти мне было некуда. Я никого там не знала. Я замерзла, рук не чувствовала. Слезы стекали по щекам и превращались в лед. Но я не чувствовала этого. И тогда я решила, что лучше здесь замёрзну, чем вернусь к медведям. Проходивший мимо меня человек понял, что я замерзаю. Он пожалел меня и отвёз к себе. Я сильно заболела тогда и несколько дней провела в бреду. И я всё рассказала, пока бредела в горячке. Когда я очнулась, до моего дня рождения оставалось неделя. Первым делом я посмотрела на руку. На ней был ожог, но браслета не было. Саша рассказал мне, что сначала не верил в то, что я говорю, а потом посмотрел на браслет. Он светился на моей руке ярче с каждым днём. Он пытался снять его, но браслет нагревался так, что обжигал руки. И всё же он снял браслет. Он бросил его в катку с водой и заморозил, и отнёс на другой конец города. Те несколько дней до моего дня рождения по городу ходила старуха в чёрном и искала девушку с рыжими волосами. По ночам люди боялись выходить на улицу. Чёрные тени метались по городу, пугая случайных прохожих. Нас тогда уже не было в городе. И мы узнали об этом из рассказов сашенных служильцев. Едва я пришла в себя, Саша увёз меня далеко оттуда, потому что поверил мне. Варяна про прабабушку замолчала, словно заново переживает те события. А что было дальше? нетерпеливо спросил Видагор. Саша стал моим мужем. Я понимала, что ведьма никогда не оставит меня в покое, ведь она вложила в меня часть своей силы. Браслет помогал собирать силу, помогал управлять этой силой. И он был нужен мне, чтобы избавиться от ведьмы. Когда прошло время, мы вернулись в город и нашли браслет там, где Саша его оставил. Я надела браслет, собрала силу, данную мне ведьмой, и забросила её так далеко, как смогла по своему роду в будущее. Я надеялась, что ведьма погибнет от старости и оставит нас в покое. Но она не оставила нас в покое, заметила Варя. Все, кто не вышел замуж до двадцати пяти лет, погибают до сих пор. Дело не в замужестве, Варя. Те из нашего рода, кому сила досталась, ведьма мешает выйти замуж, а потом, когда они достигают возраста двадцати пяти лет, пытается вселиться в них. Но у нее не получается, заметил Ведагор. Нет, потому что у них было слишком мало силы и не было браслета. А Варя... Видогор метнул испытующий взгляд на Варину про прабабушку. А вот Варе досталась моя внешность и почти вся сила. И у Вари есть браслет, поэтому ведьма будет охотиться за ней. И что мне делать? тихо спросила Варя. Неужели никак нельзя её победить? Надень браслет и забери себе силу, и ты сможешь победить ведьму. Погоди, пра-пра-пра, перебил её Видогор. Как ты себе это представляешь? Варя обычная девушка из современного мира. Она знать не знает, как с ведьмами борются. Нет, меня, как проводника, твой план не устраивает. Тебя-то поде ведьмы несколько лет учили. Ты и то справиться с ней без помощи не смогла. А Варе уж и предлагаешь вот так, прямо в плымя бросаться. Так не пойдёт. Давай другой план. Про прабабушку Вари хитро улыбнулась. У меня не было такого замечательного помощника, а у Вари есть Не переживай за нее, Вито гор, она справится. А если не справится, позовет меня. Ты моя правнучка, родная кровь. Позовешь, я услышу. Вам пора уходить отсюда. Вы и так слишком задержались здесь. Подожди, остановила ее Варя. А как тебя зовут? Про-про бабушка, рассмеялась. Так же как и тебя, Варвара я. Ну, прощай, правнучка. Не скоро свидимся. И кота своего береги. Такие коты были большой редкостью и в мое время, уж сейчас. Может, он вообще единственный такой остался на всем белом свете. Видо гор замурлыкал, забыв, что он в человеческом облике. Пойдем, Варя. Право о твое, про-про бабушка. Спешить надо.